Глава девятнадцатая К разговору об обстановке на самом интересном месте Я вернулась в интернет-кафе С улицы внутрь проникал запах зноя Кончив читать электронное письмо от Флоры, я тут же начала ей названивать Но у Мака ее не было, а в отель я позвонить не посмела, боясь нарваться на Эда И позвонила Делли «Эй!» — сказала я «Эй!» — ответила она «Что случилось с Маком?» Откуда ты знаешь, что с Маком что-то случилось? спросила Делла. — Прочитала электронную почту. Как хорошая девочка. Мак, сказал Флори? Удивление. Он меняется, сказала я. Да, проговорила Делла. К худшему. Расскажи. Ладно, сказала она. Короче говоря. Нет, попросила я. Не надо, короче. Начни с самого начала. Ладно, согласилась она ну первым признаком беды стала ночь после той тусовки мы вернулись домой около трех часов ночи на ней в нью йорке мало работает чтобы там сами о себе не говорили мы ну, неплохо перепихнулись и все такое как вдруг мак объявил что бросает курить я спросил чего ради и он сказал это была грязная и неприятная привычка я сказала что на мой счет он может не беспокоиться мне даже нравится когда рот как пепельница «Курящий мужчина выглядит очень мужественно, если ты понимаешь, что я хочу сказать. Думаю, в этом проявляется здоровое пренебрежение к себе. Кроме того, сигареты занимают руки». «Курение ради продления рода», — сказала я. «Делла хочет учредить такое движение. Никто из нас на самом деле не курит, но мы всегда принимаем предложенную сигарету, когда подцепляем мужчин». Делла называет акт дарения и принятия длинного округлого предмета предварительным ритуалом ухаживания. Он предлагает тебе сигарету, ты берешь ее в рот, он дает тебе прикурить, и вы занимаетесь сексом. Делла твердо верит, что человеческая порода без курения вымрет. «В общем, — продолжала Дэл, я поняла, что дело вовсе не в курении. В последние дни у Мака в глазах было это выражение баранье. Единственное подходящее слово. Крайне непривлекательное. Я сказала, слушай, Мак, не надо путать секс и любовь. Да, это приятно, да, это кажется чертовски откровенно. Но секс — это всего лишь секс. Я услышала какое-то пощелкивание и спросила, чем ты там занимаешься? «Выщипыванием», — ответила она. Дэл делает так, когда нервничает. Выщипывает себе брови почти дочиста. Я сказала, «Очень невежливо выщипывать брови, разговаривая по телефону». Но она пропустила мои слова мимо ушей. «Так вот», — сказала Дэл, — «можешь поверить, он начинает выпытывать мое мнение о материнстве». «Не может быть». «Еще как может. Парню под пятьдесят, не забывай, он спросил меня, люблю ли я детей». «Ну, возможно, он собирается сделать ремейк Бакси Мелоуна, «Фильм Алана Паркера, где все роли играли дети». «Да и хочет взять тебя в компаньоны», — сказала я. «Хорошо бы». «Это его чертовы биологические часы», — ответила она и добавила. Он стал задумчив, как будто сообщил о каком-то крайне неприятном недостатке в его стандартах личной гигиены. «Возмутительно», — сказала я. «И в самом деле, я бы сказала, что маленькие дети...» Также употребительный в лексиконе современных отношений, как оральный секс в викторианском обществе. — И ты смылась? — Нет, — сказала она. Думаю, дело вовсе не в этом. Я удалилась в аэропорт, но все бы ничего, пока я не брякнула ему, что ни за что не соглашусь, чтобы мои соски стали размером с тарелку. И вот он уходит на работу, я стараюсь немного поспать, а он возвращается, кладет на меня какое-то кольцо. Ты бы видела, размером с Тадж-Махал. — С бриллиантом? — спросила я, затаив дыхание. — От сифони Полный отпад, — сказала я. — Я такая всезнайка, что не часто в жизни удивляюсь, но божаю редкие ощущения. — Ну и что? — Ну, слово за слово, и на каком-то этапе я протягиваю руку, потому что, ты знаешь, мы с Маком очень совместимы на этом уровне. Моя рука ударяется о кран, и я слышу этот леденящий треск. — Э, притормози, — сказала я, — отмотай назад. — Кран? — Ну, мы делали это под душем, — объяснила Дела. Ты надела кольцо? — Ну да, — призналась она с долей оправданий, — просто для смеху. — Понятно, — сказала я. В общем, маг ничего не заметил. Но когда я потом взглянула, оказалось, что камень раскололся точно пополам. Я думала, сломать алмаз нельзя, но, видимо, если нанести удар в определенную точку, то можно. Она вздохнула. Раскололся точно пополам. Думаю, это знак. А что сказал маг? Выдохнула я. Он сказал, чтобы я не беспокоилась. Алмаз стоил всего 500 тысяч долларов. Сарказмом проговорила Делла. Ты не сказала ему? Молчание. Потом я списала страницу из твоей книги. Улетела ближайшим рейсом. А где кольцо? Спросила я. Здесь, со мной. «Я должна его починить?» «Да», — сказала я. «Больше я ничего не могла придумать. Вряд ли кольцо было пригодно. «А что, по-твоему, я должна делать?» — сказала Делла. Шесть слов, которые нечасто выходили из ее уст. «Не знаю», — ответила я. «Нас обеих, кажется, перенесло в какие-то параллельные миры, где мы не знаем обычаев и не знаем языка». «Что делать?» — я замолчала. «Что надеть?» — скорбным эхом отозвалась Делла. «А как там, Алекс?» «По-новому», — «По сказала я. «По-новому?» «Я едва его узнаю». Дошел до орального секса. «Э, стоп!» — сказала я. «Ну, знаешь ли, очевидно, это первый вопрос, который парни задают друг другом. Ну, в том, работала?» Дела, ты говоришь, как персонаж Второй мировой войны». «Нынче все этим занимаются?» — ответила я, удивляясь как мы дошли до этого. Я часто удивляюсь этому, разговаривая с Дэл. В штате Юта оральный секс запрещен законом. Повесив трубку, я купила еще бутылку Кока-Колы и уселась, попивая ее и не выгадая, означает ли это конец моей работы у Мака, как я и предсказывала. Потом вдруг до меня дошло, что для меня, вероятно, в этой работе все равно больше нет толку. Я представила вдруг, что живу в Лос-Анджелесе, выруливаю на большой американской машине от дома на широкую пустую улицу с пальмами по бокам. Я представила, что Мак говорит, что я могу работать на него и в Лос-Анджелесе. Потом я передумала и представила, что он предлагает мне фантастическую работу в кинобизнесе. А потом с замиранием сердца вспомнила, что там будет и Флора. На вершине всего прочего... «Воссоединяется семья». Так было предопределено? И только я добралась до места, где я рожаю нашего первого ребенка в американской больнице, красивый декор, эффективные обезболивающие, Джордж Клуни в зеленом халате, как у меня загружилась голова. А потом вдруг, возвысившийся до упадет, эйфория обернулась своей противоположностью. На меня навалилась вся чудовищность моего поступка. Такая угроза уже пару раз возникала раньше. Но это случалось ночью. А ночью в объятиях Алекса я могла вытеснить подобные чувства. Эд, мой Эд. Что же с Эдом? И о чем я сейчас размышляла? Переехать в Лос-Анджелес? Всей из жизни по-настоящему? О, Боже мой! Я хочу сказать... А как же мои друзья в Лондоне? Я потеряю их? А как же Тереза и Пони? А как же дождь и BBC, и очередь на почту, и черные лондонские такси, и универмаг Хэрротс, и чашки надлежащим образом приготовленного чая, и безработные? В Лос-Анджелесе ничего этого не будет. А как же мои корни? Я лишь раздянул рот, когда к дому подъехала Алекс с кабриолете гольф с опущенным верхом. «Где ты его раздобыл?» «Украл. Не зря же я провел время в религиозном центре». «Ты взял его на прокат». «Садись», — сказал Алекс. «Куда поедем?» «Сейчас увидишь», — ответил он. «Садись». Я села. Взвизгнув покрышками, Алекс отъехал. «Стой!» — вдруг крикнула я. Он в тревоге обернулся, по-прежнему набирая скорость. Волосы хлестали его по глазам. «Стой!» Снова крикнула я. Он съехал на обочину. В чем дело? Я почувствовала. Почувствовала? Да, сказала я. Знаешь, у меня есть чувство. Он обеспокоенно посмотрел на меня и проговорил. А от этого есть средства? Алекс, сказала я, иногда, иногда мне нужно знать, куда мы едем.